Глава 26. Женя уложила свои пышные волосы, провела пуховкой с тонкой прозрачной пудрой по лицу, чуть подкрасила длинные ресницы. Мама, посмотри, хватит макияжа. Ирина быстро вошла в комнату, озабоченно взглянула на дочь и уверенно коснулась ее век кисточкой с золотистыми тенями. Немного розовой помады, капелька блеска. Вот такой должна быть сегодня ее девочка: яркой и в то же время утончённой, юной и неотразимой. Женя скользнула в новое платье, Ирина надела ей на шею изумрудный кулон. Нанесла капельку духов на виски, за ушами, у декольте. Женя села на диван, чтобы надеть новые туфли на высокой шпильке, но тут зазвонил телефон. Через пару минут она заглянула в комнату. Мама, Там эта девочка звонит, ну, которая у Артема ночевала. Странная такая. Она рядом с нашим домом проезжала, и что-то с машиной случилось. Стала сама ремонтировать и руку поранила. Просит вынести ей бинты и йод. Я выскочу на минуточку, ладно? Пусть поднимется сюда, я ее перевяжу. Я предлагала, но она не хочет. Говорит, такси держит, но боится там все кровью испачкать. Она куда-то спешит. Я выскочу, даже тапки снимать не буду. Прямо у двери подъезда ей дам и вернусь. Нет, я сама спущусь. Мама, ну ты что, неудобно же. все таки неприятность у моей знакомой. Я на секунду, а ты лучше мне ноты в папку сложи. Женя взяла в аптечке бинты, йод, накинула на голые плечи плащ и выбежала из квартиры. Вовка Кабанчик видел в окно, как во двор вошла девушка в сиреневом пальто стала у подъезда Жене и позвонила по мобильному телефону. Через пару минут выбежала Женя в длинном черном платье, накинутом на него плаще и в домашних тапочках. Она протянула что-то девушке, но та не взяла, а схватила Женю за руку и что-то быстро стала ей говорить, потом потащила со ступенек. Женя вырывала руку, но девушка что-то ей показала, вроде пистолета. Женя пошла прямо в тапочках через двор к своей машине. Вовка быстро побежал к выходу. Когда он выбежал из подъезда, девушка в сиреневом пальто ковырялась чем-то длинным в замке жениной машины. Вовка со всех ног пустился к ним. Девица втолкнула Женю в салон, села за руль, и машина тронулась с места. "Женя!" закричал Вовка и увидел, как она повернула к нему свое бледное лицо. Стой, девка, стой. Вовка забежал вперед, раскинул руки и увидел лицо незнакомки в лобовом стекле. Он узнал ее. Это та, узкая, быстрая. От сильного удара в живот он упал на спину, голова запрокинулась. Вовка умудрился перевернуться, но отползти не удалось. Машина проехала по его ногам. Страшная боль пронзила тело. А дальше мрак. Ирина выбежала из дома через 10 минут. У подъезда Жене не было, а в конце двора несколько человек, переговариваясь, смотрели на чье то тело в луже крови. Они подъехали на нескольких машинах и остановились у ворот коттеджа Алексея Ветрова. Слава прошел вперед, нажал кнопку на створке, и в окошке будки показалось лицо охранника. Он равнодушно взглянул на удостоверение и сказал: Ничего не знаю. Никакой команды от хозяина не было. Так получить эту команду, мы знаем, что Алексей Ветров здесь. Ладно, спрошу. Охранник захлопнул окошко. Через десять минут Слава позвонил еще раз. Окошко вновь открылось и появилось то же лицо. Хозяин ничего не знает и общаться с вами не собирается. Зато мы и собираемся Слава призвал на помощь всю свою выдержку. У нас ордер прокурора на обыск этого дома и территории. Это у вас ордер, а у меня нет распоряжения хозяина. Неясно, что ли? Слава в задумчивости оглянулся, и тогда из своей машины вышел Эдуард Брайдо. Он не спеша подошел к воротам, повторил все, что делал Слава. Когда охранник выглянул, Брайдо сказал ему не больше трёх слов. После чего ворота открылись, и машины въехали во двор. Дверь дома открыл Кирилл. Он не ответил на приветствие Славы и молча смотрел на каждого входящего злым, напряженным взглядом. Павел Иванович, Слава и Сергей первыми вошли в гостиную, где у горящего камина сидел, развалившись в кресле, Алексей Ветров. В руке у него был наполовину опустошенный стакан. У ног на полу стояла бутылка виски. О поприветствовал он незваных гостей. "Здравствуй, Алексей", негромко произнес, входя в комнату Брайдо. "Дядя Эдик! — ветров быстро вскочил. "Я не знал, вы бы позвонили, что едете. Папа бы тоже. Папа, нам пока ни к чему, Алексей. Стакан-то поставь". Через час на журнальном столике перед Павлом Ивановичем лежали женские купальники, тапочки, халаты. Люди начали осмотр второго этажа. Из сата вошёл сержант и обратился к Калинину. Павел Иванович, пройдите со мной, кое-что есть. Первым за сержантом рванулся Брайдо. Затем вышли Павел Иванович и Слава. Сергей уже стоял рядом с милиционерами, сгребавшими лопатами старый мусор с прямоугольника свежевыкопанной земли. Ройте, скомандовал Калинин. Было так тихо, что мужчины слышали, как трещит сухая трава под лопатами. Наконец показался кусок черного полиэтилена. Его подняли с двух сторон, и у braido вырвался стон. На нем лежала большая собака. Сергей Беглов взглянул на ее труп и спрыгнул в яму. Через некоторое время он глухо сказал: "Павел Иванович, это еще не дно. Земля разрыта глубже". Милиционеры с лопатами прыгнули за Сергеем. Через пять минут в комьях земли показались тонкие руки, затем тело обнаженной девушки. Никто не решался взглянуть на Броидо, а он больше не мог дышать, как будто это его рот, грудь и легкие были забиты землей. Когда щелкнули наручники, Алексей белыми от страха глазами поискал Броидо не увидел его и сказал, обращаясь к присутствующим: "Это не я, я не знал даже, это он". "Ё", выдохнул Кирилл. "Падла. Я так и думал, что он на меня покатит. Я все расскажу". В кармане Сергея запил телефон. Он вышел на террасу. "Да, говори, Илюха. Так, так. Машина девушки, узнал какая? Сбила прохожего? Хотел остановить?" «Связывайся с ГИБДД, Бери, ребят, ищите. Она может уехать в любом направлении. Я свяжусь с тобой, когда в Москву приеду. Сергей набрал номер Дины. Такая история подругам. Пару часов назад прямо у своего дома была похищена девушка Евгения Абаленская. Похитительница женщина. Свидетель видел, как она Евгению схватила у подъезда за руку и втащила в ее же аболенской иномарку, ярко-голубой Volkswagen Жук. Вроде бы пистолетом ей угрожало. свидетеля сбила. Он пытался остановить машину. Проехалась по нему, он сейчас с переломами обеих ног в склифе. По описанию налюдчится похоже на Майорову по почерку не то слово. Ребята связываются с ГИБДД, но какое-то время уже прошло, и найти машину быстро, почти нереально. Я к тому же нахожусь в Малаховке. Здесь же Павел Иванович, слава, бригада. Что-нибудь есть? Девушка была зарыта в саду. Скорее всего, Ксения Брайдо. Отец ее с нами. Кошмар. «Сережа, откуда увезли Евгению? Большая Черкизовская, Преображенка. «Близко оттуда по прямой дом на Щелковской, тот дом, где я работала дворником, Сережа». Ты где сейчас? На Соколе у себя? Мне поехать туда? Ты что, не вздумай, это очень опасно. Позвони Мише Емельянову, участковому, предупреди его, что преступница вооружена и вообще чумма. Я свяжусь с тобой в Москве. Дина в тревоге походила по гостиной, набрала номер телефона Емельянова, он не ответил. Дина минуту смотрела, а в ожидающей её знака глаза Чарли, а затем стала быстро одеваться. Мы побудем во дворе, просто посмотрим, мой дорогой. Давай наденем поводок. Женя смотрела огромными в пол лица глазами на четкий и хищный профиль Даши. Зачем ты так поступила? Ты же говорила, что хорошо ко мне относишься, что я для тебя как сестра, а сама меня схватила, пугала пистолетом и не говоришь, куда мы едем. Я обожаю тебя, Все так и есть, как я говорила. Только ты сама не понимаешь, что для тебя лучше. Я уже сняла для нас шикарную квартиру, тебе понравится. Но мы не сразу в нее переедем. Сначала посидим в другом месте. Потом ты за паспортом съездишь. Ну, в общем, так надо. Ты слушай меня, я тебя в обиду не дам. Сейчас приедем, ты спать ляжешь, а я еду приготовлю. Котлеты куриные купила и вина какого-то, шоколад пористый. Ты не бойся и не думай ни о чем». Женя и не могла думать ни о чем, кроме того, что она находится в полной власти буйной сумасшедшей с пистолетом. Она чувствовала, что все попытки разжалобить Дашу, что-то объяснить, переубедить ее, совершенно бесполезны. Спасти Женю может только чудо. Или мама. Мамочка, мама, услышь меня, найди. Было совсем темно, когда они въехали в пустынный, грязный двор. Дашка уверенно проехала между гаражами и втиснула машину прямо в кусты. Хорошо, что тут темень, как в жопе, удовлетворенно сказала она. Пошли со мной. Только не вздумай брыкаться, вырываться, кричать. Если будешь меня подставлять, я тебе ноги прострелю. Она схватила Женю за руку и потащила к подъезду. Из-под порога подъезда достала ключ. У квартиры на первом этаже сорвала белую бумажку, какой опечатывают помещение. Открыла ключом дверь. Свет в прихожей зажигать не стало. Подожди здесь. Нет, со мной иди. Сначала окна одеялами завесим, потом свет включим. Ты темноты не боишься? Не бойся, Полинка, сестра с тобой. В пыльной пещере с темными одеялами на окнах, с тусклым светом одной грязной лампочки, Женя почувствовала такое отчаяние, что не могла шевельнуть ни ногой, ни рукой. Она бессильно опустилась на подобие кровати, прикрыла на мгновение глаза и в следующую минуту вздрогнула открыв их. Даша стояла прямо перед ней. "Ну чего ты шарахаешься?" спросила она с обидой. "Я тебе что-то плохое сделала? Какая ты капризная. Вот, выпей. Вино приличное тебя отпустит, Отдохнешь, пока я ужин приготовлю". Женя взяла стакан, сделала маленький глоток. «Пей все, я сказала", раздался повелительный посклад Даши. И Женя, преодолевая отвращение и спазмы в горле, выпила до дна кислый, отдающий уксусом напиток и лишь на последнем глотке ощутила неестественную горечь. "Она что-то подсыпала", поняла девушка, и через несколько минут мрачное логово покачнулось перед ее глазами. Она провалилась в полную темноту. Дашка любовно посмотрела на спящую Женю. Затем ловко сняла с нее вечернее платье, уложила девушку на подушке и накрыла своим сиреневым пальто, подбитым мехом. Допила вино прямо из бутылки, и ей стало так тепло, уютно и спокойно, как никогда в жизни. Все, что ей было нужно, принадлежало теперь ей одной.